Муж которой работал ведущим экономистом в одном из научно-исследовательских институтов. Наконец, главный инженер крупного московского завода развелся с женой и ушел из дома еще полгода назад. Круг сужался. Оставалось восемь квартир. После трех дней изнурительных проверок они снова составили свой список, где фигурировали эти восемь человек. По предложению Пахомова, последние восемь квартир были взяты под особый контроль. За домом установили круглосуточное наблюдение, но никаких конкретных результатов пока не было. В этот день Комаров впервые приехал к ним, значительно позже обычного. Так как он редко опаздывал, Пахомов уже начал нервничать, когда наконец появился его университетский товарищ «Что-нибудь случилось?» — спросил Пахомов. «Давайте снова список», — попросил мрачный Комаров. В кабинете, оборудованном сотрудниками технического отдела ФСБ, на этот раз собралась вся группа. Сам Пахомов, следователи Чижов и Серминов, майор Соболев, капитан Перцов. «Значит, у нас восемь фамилий», — задумчиво произнес Комаров. В нашей службе появились некоторые данные в отношении этого дома. Я только сегодня об этом узнал. У вас есть и оперативные данные, уточнил Пахомов. Разные, привычно, уклонился от ответа Комаров. Но по нашим данным, именно в этом доме и в этом блоке есть некая явочная квартира, где проходили встречи не только Анисова, но всех остальных — Караухина и Чешихина. «Какая квартира?» — быстро спросил Пахомов. «Этого мы пока не знаем». «Тоже мне данные» — не выдержал Павел Алексеевич. «Это и мы знаем». «Не все», — возразил Комаров. «Дайте мне еще раз список». Чешов протянул ему бумагу, на которой было написано восемь фамилий. «Давайте снова», — предложил Комаров. «По очередь. Первый Кириллов. Кто это?» «Врач. Он преподает в институте и работает у Чазово. Говорит, хороший хирург. Достаточно. Сколько ему лет?» 65 Дети есть? Две дочери. Они замужем. Одна... Следующий?» — бесцеремонно перебил его Комаров. И, чтобы сгладить впечатление, спросил... «Кто такой этот Розов?» «Заместитель начальника таможенного управления. Очень неприятный тип. Говорят, он проходит по некоторым делам как свидетель, но никто ничего не мог доказать. «У него есть дети?» «Да, сыну 12 а младшей дочери типичный жулик», — кивнул Комаров. «Следующий. Ты считаешь, что твоя исчерпывающая характеристика этого типа поможет нам в розысках нужной квартиры?» и удержался от сарказма Пахомов. «Или тебя осенит интуиция?» «Потом, будешь смеяться», — отмахнулся Комаров. «Давайте следующего. Кто такой этот Сизов?» «Бывший посол по особым поручениям при МИДе». «Сколько ему лет?» 73 У него есть дети?» «Уже внуки», — вступил в разговор Серминов. «Я спрашиваю о детях», — нетерпеливо произнес Комаров. «Ну, есть дети?» «Сейчас посмотрю, чужом достал какую-то папку. Сыну 45, а дочери 47 лета. Сын работает в институте, у Арбатова дочь...» «Дальше!» Пахомов с интересом следил за разговором. «Неужели у Комарова что-то может получиться?» «Не хотелось в это верить, но другого выхода у них просто не было. Иначе они никогда не смогут вычислить нужную им квартиру». Чижов рассказывал о бизнесмене, когда Комаров спросил, наконец. «Так мы будем еще долго проверять все квартиры. Среди оставшихся четырех есть жилец лет 35-40. У него должен быть достаточно специфический грубый, немного хриплый голос. Есть такой?» Чижов и Серминов, переглянувшись, полезли за папками. И только перелистав несколько документов, наконец заявили в один голос «Борис Пилипенко».